Он должен был примириться с тем, что ее провожает доктор пераль иначе и быть не могло, и все же это его задело. Между тем ее позвали к экипажу. «Ну, — Ну, Франсиско, приезжайте! Сквозь пустую фразу властно пробивалось нетерпение. — Так-то, Франчо, кончите свою картину! И скачите поскорее в Андалусию, как если б по пятам гнала за вами инквизиция. До сих пор Агустин не имел случая для серьезного разговора с Гоей. Но когда Каэтана уехала, Франциско сказал, «Так, а теперь я покажу тебе, хмурый мой друг Агустин, что я сделал». Он развернул этюды и прикрепил их гвоздиками к доскам. Агустин постоял перед ними, отступил, снова подошел поближе, ткнулся большой шишковатой головой в один, в другой этюд, проглотил слюну, почмокал длинными тонкими губами. — Я сейчас объясню, — начал было Гоя, но Агустин отмахнулся. — Молчи, сам знаю. — Ничего ты не знаешь, — сказал Гоя, но замолчал и не стал мешать Агустину. «Крадьо!» — воскликнул, наконец, Агустин. Слово это было настоящим, смачным, невероятно непристойным ругательством погонщиков-мулов. И потому, как Агустин его выкрикнул, Гойе стало ясно, что друг понял картину. Однако Франциско не мог дольше выдержать. Он должен был, наконец, рассказать, что он задумал, должен был объяснить, — Я не хочу никаких сложных композиций, — сказал он, — не хочу изощряться, как Веласкес в выдумках, понимаешь, я ставлю их в ряд, попросту, без затеи, примитивно. Он чувствовал, что слова, особенно его собственные, слишком неуклюжие и грубые для того тонкого и сложного, что он стремился выразить, но его неудержимо влекло высказаться все единичное должно конечно же быть для нас совершенно ясно, но так чтобы ничего не выпирало только лица будут глядеть из картины жесткие подлинные такие как они есть а позади темно чуть видны гигантские алипалатые полотна на стенах заларядны ты видишь что я хочу написать ты понимаешь я же не дурак ответил агустин и стихим спокойным торжеством сказал «Хомбре, молочага, ты действительно создаешь нечто великое и новое! Франчо, Франчо, какой ты художник! А ты только сейчас это заметил!» — отозвался обрадованный Франциско. «Послезавтра мы поедем в Аранхуэс», — продолжал он. «Тебя я, конечно, возьму с собой, мы быстро справимся. Остается только перенести портреты на полотно. Все, что нужно в них уже есть, получится замечательно». — Да, — убежденно сказал Агустин, — он с трепетом ждал, пригласит ли его Франциско поехать вместе в Аранхуэс. И теперь он был по-детски, рад и сейчас же начал обсуждать практическую сторону дела. — Итак, послезавтра мы отправляемся. Для этого надо кучу дел переделать. Мне надо к Даше за подрамником и холстом. — Кэскерра за красками, а Лаки тоже надо с ним договориться. Он минутку подумал, потом робко сказал. — Ты за все это время ни разу не повидался с друзьями, с Хавильяносом, Бермудасом, Кентаной. Теперь ты снова на несколько недель уезжаешь в Анхуэс, ты не собираешься с ними повидаться. Гоя нахмурился, и Агустин боялся, что он вспылит, но Гоя взял себя в руки. Он уже не понимал... Как мог так долго обходиться без Агустина? Не представлял себе, как стал бы продолжать работу в Аранхуэсе без него, без своего самого понимающего друга. Нет, он, Франциско, должен доставить ему эту радость. Кроме того, Агустин прав, не повидать друзей было бы для них обидой. У Хавель Януса он встретил Мигеля и Кентану. «Мы долго не виделись, я по уши ушел в работу», — оправдывал сон. «Из всех приятных вещей в жизни только работа не оставляет какого-то осадка», — с горечью заметил Дон Мигель. Потом разговор, само собой, понятно, перешел на политику.